Прочитав это письмо, я исполнился уверенности, что мой коллега сошел с ума. Но, тем не менее, счел себя обязанным исполнить его просьбу, так как у меня не было иных доказательств его безумия. Чем меньше я понимал, что означает вся эта абракадабра, тем меньше мог судить о ее важности. А оставить без внимания столь отчаянную мольбу значило бы взять на себя тяжелую ответственность. Поэтому я тут же встал из-за стола, сел на извозчика и поехал прямо к дому Джекела. Дворецкий уже ждал меня. Он тоже получил с вечерней почтой заказное письмо с инструкциями и тотчас послал за слесарем и плотником. Они явились, когда мы еще разговаривали. И мы все вместе направились в секционную. Откуда, как вам несомненно известно, легче всего попасть в кабинет Джекила. Дверь оказалась на редкость крепкой, а замок чрезвычайно хитрым. Плотник заявил, что взломать дверь будет очень трудно и что ему придется сильно ее повредить. И слесарь тоже совсем был отчаялся. Однако он оказался искусным мастером. И через два часа замок все же поддался его усилиям. А помеченный буквой «Е», не был заперт. Я вынул ящик, приказал наложить в него соломы и обернуть его простынёй, а затем поехал с ним к себе на Камендиш-сквер. Там я внимательно рассмотрел его содержимое. Порошки были завернуты очень аккуратно. Но все же не так, как завернул бы их настоящий аптекарь, из чего я заключил, что их изготовил сам Джекил. Когда же я развернул один пакетик, то увидел какую-то кристаллическую соль белого цвета. Флакончик, которым я занялся в следующую очередь, был наполнен до половины кроваво-красной жидкостью. Она обладала резким душным запахом и, насколько я мог судить, имела в своем составе фосфор и, и какой-то эфир. Что еще входило в нее, я сказать не могу. Тетрадь была самой обыкновенной тетрадью и не содержала почти никаких записей, кроме столбиков дат. Они охватывали много лет, но я заметил, что они резко обрывались на числе более чем годовой давности. Иногда возле даты имелось какое-то примечание, чаще всего одно слово – «удвоено». Встречалось шесть или семь раз на несколько сот записей, и где-то в самом начале с тремя восклицательными знаками значилась «полнейшая неудача». Все это только раздразнило мое любопытство, но ничего не объяснило, Передо мной был флакончик с какой-то тинктурой, пакетики с какой-то солью и записи каких-то опытов, которые, подобно подавляющим большинству экспериментов Джекила, не дали практических результатов. Каким образом присутствие этих предметов в моем доме могло спасти или погубить честь, рассудок и жизнь моего легкомысленного коллеги. Если его посланец может явиться в один дом, то почему не в другой? И даже если на то действительно есть веская причина, то почему я должен хранить его приход в тайне? Чем больше я ломал над этим голову, тем больше убеждался, что единственное объяснение следует искать в мозговом заболевании. Поэтому, хотя я и отпустил слуг спать, но тем не менее зарядил свой старый револьвер, чтобы иметь возможность защищаться. Не успел отзвучать над Лондоном бой часов, возвещавший полночь, как раздался чуть слышный стук дверного молотка. Я сам пошел открывать дверь и увидел, что к столбику крыльца прижимается человек очень маленького роста. Вы от доктора Джикела? Да. Войдите. Прежде чем войти, Незнакомец тревожно оглянулся через плечо на темную площадь. По ней в нашу сторону шел полицейский с горящим фонарем в руках, и при виде его мой посетитель вздрогнул и поспешно юркнул в прихожую. Все это мне, признаюсь, не понравилось, и следуя за ним в ярко освещенный кабинет, Я держал руку в кармане, где лежал револьвер. Тут, наконец, мне представилась возможность рассмотреть его. Я сразу убедился, что вижу этого человека впервые. Как я уже говорил, он был невысок. Меня поразило омерзительное выражение его лица сочетание большой мышечной активности с видимой слабостью телосложения и в первую очередь странное, неприятное ощущение, которое возникло у меня при его приближении. Ощущение это напоминало легкий ступор и сопровождалось заметным замедлением пульса. В первую минуту я объяснил это какой-то личной своей идеосинкразии и только подивился четкости симптомов. Однако позже я пришел к заключению, что причину следует искать в самых глубинах человеческой натуры, и определяется она началом более благородным, нежели ненавистью. Известный был одет так, что будь на его месте кто-нибудь другой, он вызвал бы смех. Его костюм, отлично сшитый из прекрасной темной материи, был ему безнадежный, велик и широк. Брюки болтались и были подсучены, чтобы не волочиться по земле. Далее сертука приходилось на бедра, а ворот сползал на плечи. Но, как ни странно, это нелепое одеяние отнюдь не показалось мне смешным. Напротив, в сущности стоявшего передо мной незнакомца, чувствовал что-то ненормальное и уродливое, что-то завораживающее, шуткое и гнусное. Такое облачение гармонировало с этим впечатлением и усиливало его. Поэтому меня заинтересовали не только характер и натуры этого человека, но и его происхождение, образ его жизни, привычки и положение в свете. Эти наблюдения, хотя они и занимают здесь немало места, Потребовали всего нескольких секунд К тому же моего посетителя оказалось не дало жгучее нетерпение Он у вас, у вас, давайте его скорее Его лихорадочное возбуждение было так велико Что он даже схватил меня за плечо, словно собираясь стряхнуть Я отстранил его руку, почувствовав, что от этого прикосновения по моим венам прокатилась ледяная волна. Ну же! Простите, сэр. Вы забываете, что я еще не имею чести быть с вами знакомым. Будьте добры, присядьте. И я показал ему пример, опустившись в свое кресло так, «Словно передо мной был пациент и стараюсь держаться естественно, насколько это позволяли поздний час, одолевавшие меня мысли и тот ужас, который внушал мне мой посетитель. Прошу извинения, доктор Ленин. Ваш упрек совершенно справедлив». Мое нетерпение забежало вперед в вежливости. Я пришел к вам по просьбе вашего коллеги, доктора Генри Джекила, в связи с весьма важным делом. Насколько я понял? Он умолк, прижав руку к горлу. И я заметил, что, несмотря на свою сдержанность, Он лишь с трудом подавляет припадок из дерии. Насколько я понял, ящик. Вот он, сэр. Да! Незнакомец бросился к ящику, но вдруг остановился и прижал руку к сердцу. Я услышал, как заскрежетали зубы. Его сведенных судорогой челюстей, а лицо так страшно исказилось, что я испугался за его рассудок и даже за жизнь. Надеюсь, это то, что нужно. Успокойтесь. Он оглянулся на меня, раздвинув губы в жалкой улыбке и с решимостью отчаяния сдернул простыню. Нет, Нет ли у вас мензурки? Возьмите вон там Благодарю Он улыбнулся, отмерил некоторое количество красной тинктуры И добавил в нее один из порошков Смесь, которая была сперва красноватого оттенка По мере растворения кристаллов стало светлеть, шипением пузыриться и выбрасывать опачка пара. Внезапно процесс этот прекратился, и в тот же момент микстура стала темно-фиолетовой, а потом этот цвет сменился бледно-зеленым. Мой посетитель, внимательно следивший за этими изменениями, улыбнулся, поставил мензурку на стол, а затем пристально посмотрел на меня. А теперь последнее. Может быть, вы будете благоразумны. «Может быть, вы послушаетесь моего совета и позволите мне уйти из вашего дома с этой мензуркой в руке и без дальнейших объяснений? Или ваше любопытство слишком сильно? Подумайте, прежде чем ответить, ведь как вы решите, так и будет. Либо все останется как прежде, и вы не сделаетесь ни богаче, ни мудрее». Хоть мысль о том, что вы помогли человеку в минуту смертельной опасности, возможно, и обогащает душу. Либо, если вы предпочтете иное, перед вами откроются новые области знания, новые дороги к могуществу и славе. Здесь, сейчас, в этой комнатке, и ваше зрение будет поражено феноменом, способным сокрушить неверие самого сатаны. Сэр, вы говорите загадками. И вас, наверное, не удивит, если я скажу, что слушаю вас без особого доверия. Я слишком далеко зашел по пути таинственных услуг, чтобы остановиться, не увидев конца. Пусть так. Лэннион, вы помните нашу профессиональную клятву? Нашу? Все дальнейшее считайте врачебной тайной. А теперь, теперь человек, столь долго исповедовавший самые узкие и грубо материальные взгляды, отрицавший самую возможность трансцендентной медицины, смеявшийся над теми, кто был талантливей, смотри, он поднес минзурку к губам и залпом выпил ее содержимое. Потом покачнулся, зашатался, схватился за стол глядя перед собой налитыми кровью глазами, судорожно глотая воздух открытым ртом, и вдруг я заметил, как он меняется, становится словно больше. Его лицо вдруг почернело, черты распылись, преобразились, и в следующий миг передо мной бледный, измученный, Ослабев, шаря перед собой руками, точно человек, воскресший из мертвых, передо мной стоял Генри Джакин. Я не решаюсь доверить бумаге то, что он рассказал мне за следующий час. Я видел то, что видел. Слышал то, что слышал И моя душа была этим растерзана Однако теперь, когда это зрелище уже не стоит перед моими глазами Я спрашиваю себя Верю ли я в то, что было И не знаю ответа Моя жизнь сокрушена до самых ее корней. Сон покинул меня. Дни ночи меня стережет смертоносный ужас, и я чувствую, что дни мои сочтены. Я скоро умру, и все же я умру, не веря. Но даже в мыслях я не могу без содрогания обратиться к той бездне гнуснейшей безнравственности, которую открыл мне этот человек, пусть и со слезами раскаяния. Я скажу я только скажу, одно, Атерсон, но, но этого, этого если вы заставите себя поверить, поверить будет достаточно. достаточно. Тот, Тот. Прокрался Кто прокрался ко мне, ко мне в, в дом ночь, в ту ночь, носил по собственному, по собственному признанию Джекила имя Хайда. И, и его, его разыскивали по всей стране, стране как убийцу, убийцу Керью. Хейстер, Хейстер Лэньон. Лэньон, неужели... Но это невероятно... Вероятно. Пораженному мистеру Атерсону не оставалось ничего другого, как прочитать второе письмо. Это было исчерпывающее объяснение Генри Джекела.